Том 1. Интерлюдия 1. Временная ставка командующего обороной столицы генерал-лейтенанта Катабутова. Ещё достаточно молодой, но уже с плож седой генерал бодро вошёл в резервную ставку военного министерства. Некогда выглаженный костюм был изрядно помят и окровавлен. Следом за ним в помещение вошёл взвод вооружённых до зубов бойцов отряда специального назначения. Майор Войтов Смирно! Отставить! Занимайтесь делом! Доложите обстановку. Понял, товарищ генерал. Положение критическое. Был активирован протокол 027. Армия приведена в полную боевую готовность и уже вступила в бой с многочисленным противником. Что с первым? Эвакуирован на базу Пересвет после нападения неизвестного противника. Мёртв премьер-министр и сразу несколько других лиц среди высшего руководства страны. Неизвестный противник — это зомби, либо существа, близкие к ним. Высока вероятность атаки неизвестным бактериологическим оружием. По данным агентов, это происходит по всей Земле, включая города наших потенциальных противников. А значит, протокол 027 нам только руки связывает. Ни связи нет, ни эффективного взаимодействия с невоенными частями. Твою мать! Что по ситуации в столице? Ведутся повсеместные бои. Взято под контроль большинство военных частей и особо охраняемых объектов. В жилых районах паника. Люди пытаются выбраться из города. Полностью потерянный район аэропорта Северный и железнодорожный вокзал, а также деловой район Лазурный, находящийся на острове. Перешедшие под наше командование части внутренних войск и полиции занимаются эвакуацией гражданских. Генералу было откровенно дерьмово. Здесь должен был быть и его коллега. но его джип лежал уничтоженным взрывом на дороге. Не доехал пару кварталов. Теперь ему предстоит собственноручно решать судьбу целой страны. Ведь с пересвета, согласно протоколу защиты первого, в ближайшие сорок восемь часов никаких указаний не будет. Они спрятались в норке и ждут, пока пройдут самые горячие бои. А ждать нельзя, особенно судя по тому, Что, генерал, видел, и с учётом того, что он уже получил от этой странной системы? Товарищ генерал, доклад. Что там? Наша гордость Эрноград уничтожен в пламени взрывов. Тяжело выдохнув, генерал всё для себя решил. Каждая секунда это тысячи потерянных жизней. Слушай мой приказ. По всем доступным частотам передать во все части активацию протокола 142. Внеземное нападение? Ты мне вопросы решил позадавать? Виноват, Смирнов. Запускай приказ по всем частотам. Отмените предыдущий протокол, если ещё не поздно. Хоть какую-то связь восстановим. Отдельно объявить о запрете активации любого ядерного или другого оружия массового поражения без личного одобрения штаба в моём лице. Плюс активируем протокол 412. Ядерный зонт. Не хватало нам еще самим в пустоши из-за пары придурков превратиться. «Есть?» «Петрианка!» «Командой своим занимать оборонительную позицию. Также организуй переезд бригады со всем возможным снаряжением и боеприпасами сюда. Очистите четыре прилегающие улицы от всех. Гражданских определите в бункер 94 под 1066-й школой. Вот коды доступа к нему». Кто не влезет, пусть возвращается в квартиры и закрывают двери, либо валят из города своим ходом. Взводу Альфа отправиться к 17-му району. Ваша задача подготовить ещё один резервный оперативный центр в здании бывшей синагоги. Если потеряем этот район, будем двигаться к нему. С вами поедет Талочка, у неё коды доступа есть. Работаем, господа. Уже убегая, сержант переспросил у своего командира Петренко: Я, в общем, не понял, что мы делаем и куда едем. Родину защищать мы едем, Вова, Родину. Я не про это. Генерал впервые столько слов сказал и всё без мата. Я реально только в середине понимать стал его приказ. А значит это только одно. Мы все в дерьме. Если даже Катабутов не вставлял своё лядь, то этому миру точно пришёл пиздец. Другого объяснения я не нахожу.